Московское метро каждый день перевозит больше 10 миллионов пассажиров. Никто из стоявших рядом с Вероникой людей не придал ее крикам особенного значения. Сама же Вероника впала в панику и не могла внятно объяснить, какая опасность грозит им всем, да и что бы было толку. Уже спустя несколько минут первые зараженные оказались на самой загруженной станции – Комсомольской. Каждый день через нее проходит больше 150 тысяч человек. Вирус начал проявляться не сразу. В отдельных случаях ему понадобилось больше 15 минут, но он проявлялся неизбежно. Когда мышь цапнула Веронику за указательный палец, на часах было 8.01. Уже к 9.00 первые случаи неизвестной страшной болезни были зафиксированы в Выхино. В 11.15 на станции метро Битцевский парк, а к 13.45 в Москве больше не осталось ни одного незараженного района. Город стремительно умирал. Костя и Сева вышли из автобуса и почти в припрыжку двинулись в сторону дома. Почти, потому что Сева шел спокойно, а Костя от радости и предвкушения то шагал, то срывался на бег, то вдруг подпрыгивал. Мальчишкам нравился их новый дом, и они получали удовольствие, обживая его. Это был красивый жилой комплекс с тихим двором, и окна их квартиры выходили в основном именно в него. Во дворе не было парковки, а были классные детские и спортивные площадки и молодые деревья. Когда деревья подрастут, в их спальнях будет тень и уют, так говорила мама. Папа же объяснял, что такие квартиры называются распашонки, потому что их окна выходят на разные стороны дома. Окна их новой кухни смотрели на улицу, и из них была видна станция метро». Вообще мама с папой не хотели окон на шумную улицу, но уж слишком заманчивой была цена. «Ну и потом будет квартиру легче проветривать», – уточняла мама. У Сева развязался шнурок. Он остановился и поставил ногу на бордюр. На новых кроссовках шнурки почему-то развязывались особенно часто. Поэтому сейчас, в очередной раз, Сева был полон решимости и сконцентрирован на том, чтобы завязать шнурок так, чтобы он уже никогда не развязался. Он был полностью сосредоточен на этом занятии, когда его схватил за плечо Костя. «Да подожди ты, дай шнурок завязать!» Костя ничего не ответил, но еще сильнее. Сжал плечо брата так, что Севе даже стало чуть больно. «Да блин!» — Сева поднял взгляд на Костю. Одной рукой брат стискивал Севе на плечо у самой шеи, а другой показывал вглубь двора — Оттуда на них неслись собаки. Три штуки. Маленькие корги, с ним братья познакомились в день новоселья, овчарка и пекинес со всех лап убегали прочь от дома. С собаками, конечно, сложнее, чем с людьми, но обоим мальчишкам показалось, что на собачьих мордах написан поистине панический страх. Сева с удивлением смотрел на обычно очень спокойных и знакомых им собак. «Чего это с ними?» Костя еще раз настойчиво ткнул пальцем в сторону двора. Он явно хотел показать брату не собак. Сева вгляделся. Рядом с детской площадкой на земле лежала женщина. Точнее, не лежала, корчилась в страшных судорогах. Он сразу узнал ее. Это была Светлана Петровна, хозяйка того самого Корги, улыбчивая учительница на пенсии. Изо рта у нее шла красная пена. Она то выгибалась всем телом, вставая на мостик, то вдруг падала без чувств на асфальт. Это были нечеловеческие движения, как будто что-то вселилось в тело Светланы Петровны и изо всех сил пыталась теперь из него выбраться. Женщина выгнулась еще раз, снова рухнула на асфальт и застыла. Сева резко поднялся, крепко сжал руку брата и потащил его в сторону подъезда. «Давай внутрь, зайдем, а я скорую вызову» а ты маме позвони. Может, мама вообще уже дома? В голосе Кости поровну звучали испуг и надежда. Может быть, дома. Или, может быть, папа пораньше пришел. Севе тоже очень хотелось в это верить. Братья прошли буквально пару метров и обошли куст, заслонявший от них детскую площадку, рядом с которой был отдельный огороженный загончик для выгла собак. Рядом с собачьей площадкой лежали тела трех женщин лежали неподвижно, с неестественно запрокинутыми головами в странных скрюченных позах. Это, очевидно, были хозяйки сбежавших собак. Теперь уже не Сева тянул костью. Перепуганный брат перешел на бег, и Сева побежал рядом с ним. До подъезда было рукой подать. Краем глаза Сева увидел какое-то шевеление рядом с домиком, в котором стояли большие контейнеры для мусора. Он на секунду остановился и пригляделся. Опершись о кирпичную стену, у домика сидел их дворник Ильнар. Сева знал его по имени, потому что Ильнар всегда с ним здоровался, и вообще папа учил его, что вежливым надо быть со всеми людьми, и с дворниками, и с президентами. Ильнар тяжело дышал. Подбородок его был измазан все той же красноватой пеной, которую Сева только что видел у мертвых женщин. В том, что они были мертвы, у него не было никаких сомнений. Мужчина издавал какие-то странные звуки, что-то среднее между хрипом и горловым пением. Только пение это было надрывное, страшное, звериное. Ильнар повернул голову в сторону мальчиков и Сева инстинктивно сделал шаг назад. Эти страшные белые глаза не могли принадлежать живому человеку. Ильнар был похож на... «Зомби! Он зомби стал!» Костя произнес эти слова почти шепотом, как будто не веря в реальность происходящего. «Зомби бывают только в кино или играх, а не в уютном дворе их нового дома. Зомби чужие. В зомби не превращается добродушный дворник, который однажды угостил Костю конфетой коровка». Ильнар поднялся, но он поднялся не как человек. Человек бы оперся руками об асфальт или, может, о стену. Ильнар просто встал и побежал на мальчишек. Сева замер. Как выскочивший на шоссе заяц, которому в морду ударил ослепительный свет фар, он на секунду забыл, что надо делать, и просто смотрел в лицо приближавшейся опасности. Костя схватил его и потащил к подъезду. В их жилом комплексе на дверях стояли камеры с системой распознавания лиц, и, вероятно, именно она спасла братьям жизнь. Дверь открылась, едва Кости добежал до порога. Они ввалились в подъезд, и Сева захлопнул дверь. Послышался глухой удар. Ильнар не стучался. Сева понял, что он просто продолжил бежать, врезавшись в дверь. Не говоря ни слова, тяжело дыша, братья взбежали на третий этаж — Только сразу пятого Костя попал трясущимися руками в замочную скважину. Они закрыли за собой. И на замок, и на задвижку. Мам? Нет, мамы не было. В квартире было прохладно и пусто. Костя и Сева, не снимая обуви, прошли через гостиную и вышли на балкон, с которого хорошо был виден их подъезд. Ильнар перестал пытаться войти в дверь. Шатающейся походкой он шел в сторону улицы. Сева нащупал руку брата и крепко ее сжал. Внизу Ильнар вдруг остановился и упал. Тело его стали крутить те же судороги, что несколько минут назад крутили у детской площадки их пожилую соседку. «Сева, мне страшно. Не бойся, скоро мама придет и папа. Все будет хорошо». Он специально сказал эти слова громче, чтобы самому в них поверить. Ведь правда, сейчас придут мама и папа, и с ними будет безопасно. Они обнимутся, и все будет хорошо. Ведь правда, во дворе у подъезда тело Ильнара перестало трясти. Он встал, так же, как и в прошлый раз. Просто изменил горизонтальное положение на вертикальное. Поднял голову, посмотрел в сторону балкона, с которого за ним следили мальчишки, и завыл. Костя и Сева забежали в квартиру и плотно закрыли дверь на балкон. Глава вторая. Противный резкий звук вырвал отца Сергия из приятного сна. Ему снилось море. Сухой, но мягкий песок, почти невесомый — Растущие сквозь него травы, совсем легкий ветер и едва уловимый шум волн. Он резко поднялся в кровати, нащупал телефон, выключил звук. Чем быстрее встаешь с кровати, тем легче просыпаться. Это был второй важный лайфхак, связанный со сном и открытый Сергием с возрастом. Согласно же первому, если тебе хочется немного вдремнуть днем, то спать надо непременно не дольше 40 минут, чтобы тело не успело погрузиться в фазу глубокого сна. Именно поэтому, вернувшись сегодня с литургии, отец Сергей поставил не будильник, а таймер на 39 минут. Сегодня у него был важный день, и он не желал терять ни минуты. Сегодня у них с матушкой был выходной. Это была традиция, которую они завели еще до свадьбы, когда отец Сергий был веснушчатым семинаристом Сережей, а матушка Марина – 19-летняя девушка с длинной русой косой. Каждые выходные Марина приезжала к нему на свидание в Сергиев Посад. Она была одной из десятков православных девушек, посещавших храм семинарии при Троице-Сергиевой лавре в надежде встретить там будущего мужа. По окончании семинарии юношей рукополагали, и жениться было необходимо строго до обряда, иначе так холостым на всю жизнь останешься. Они познакомились как-то после службы, случайно столкнувшись в дверях храма. Сережа и Марина гуляли по лавре, ездили по окрестным достопримечательностям, в заповедник Абрамцево, в соседний Симхоз, где она сначала очень смущалась купаться с ним вместе, а потом перестала смущаться, и они вместе брызгались в озере. Для Сережи она стала единственной. Отец Сергий отвлекся от приятных воспоминаний. Сегодня сделать это было просто. Сегодня они с матушкой сделают себе новых. Выходной был неофициальным. Отцу Сергию стоило больших усилий организовать свое расписание таким образом, чтобы хотя бы одна суббота в месяц, А в воскресенье и речи быть не могло. Слишком много приходских дел выпадало на этот день. У него оставалось свободной. Без венчаний, крещений, похорон, без треп и визитов на дом к болящим. Без каких-то занудных бюрократических или хозяйственных дел. Это была их с Мариной суббота. И на нее у них был чудесный план. Они встретятся на Пушкинской, в центре зала дойдут до сада «Эрмитаж» и пообедают в кафе «3205». Денег отец Сергий зарабатывал мало, но на кафе и кино один раз в месяц ему все-таки хватало. Потом по бульварам они дойдут до Трубной и поедут в «Пять звезд» на Новокузнецкой, где уже третий день идет ретроспектива фильмов любимого режиссера отца Сергия Уэса Андерсона. Они не попали на их любимого бесподобного мистера Фокса, но будут показывать «Королевство полной луны» — фильм, который они с Мариной очень любили и никогда не видели на большом экране. Да, сегодня будет отличный день. Главное теперь не терять времени, чтобы насладиться его каждой минутой. Они жили пусть и в маленькой, но замечательной квартире у метро Новокузнецкая, которую за очень богоугодную цену сдавал им прихожанин Троицкого храма, в котором служил отец Сергей. Храм был на Пятницкой улице. От него до дома было от силы минут 15 пешком, а сегодня, после литургии, Сергей и вовсе добежал до дома за 10. Пока он спал, Марина отвезла их годовалую дочку Валю к бабушке в Чертаново. Сейчас отец Сергей оденется и поспешит к ней навстречу. Он зашел в ванную, быстро почистил зубы, умылся, надел под подглаженный заранее подрясник, чистую футболку и джинсы, и сел на маленькую табуретку в прихожей. Он уже успел надеть правый кроссовок, когда зазвонил телефон. Отец Сергий положил его рядом на тумбочку, пока зашнуровывал обувь. Звонила Марина. Он посмотрел на телефон с удивлением. Марина почему-то звонила по видеосвязи и провел пальцем по экрану, принимая вызов. Сергей не сразу понял, что происходит на экране телефона. Марина куда-то бежала, держа перед собой телефон на вытянутой руке. Валенька почему-то была не в коляске. Марина держала девочку под мышкой. Она кричала и плакала от страха. Марина тоже плакала. Сережа, она кричала, задыхалась. Отец Сергий не мог понять, что происходит. Он беспомощно смотрел на экран. Марина бежала. За ее спиной отец Сергий видел выход из метро Чертанова. Матушка бежала от него в сторону прудов. Сергий открыл урод, чтобы что-то сказать, спросить, что случилось. Но тут на экране за спиной Марины появился человек в полицейской форме. Он снял с плеча автомат и начал стрелять короткими очередями куда-то в сторону метро. «Марина! Мариночка, что происходит? Почему стреляют? Почему Валя не в коляске?» Марина не ответила, но только еще раз крикнула «Сережа!» Потом вдруг резко остановилась, посмотрела куда-то вперед и вправо, что-то увидела, повернулась опять к отцу Сергию. «Я люблю тебя, и Валя тебя очень любит!» Все внутри отца Сергия похолодело, все сжалось. Его пробил холодный пот. Он понял, что вот сейчас, в эту секунду, его жизнь изменится навсегда. Страшно изменится. Он хотел отвести глаза от экрана, но не смог. На экране на Марину сбоку кто-то налетел, вырвал валеньку из рук. Марина кричала и отбивалась на экран, сначала брызнула, а потом полилась ручьем кровь. Отец Сергей с ужасом увидел, как какая-то фигура, мужик в шортах и рубашке с коротким рукавом, как бы походя оторвал его дочери голову. Марина стояла на коленях над телом. Секунда — и ее смело людским потоком. Ее телефон остался лежать на асфальте, и, оцепеневший от ужаса, отец Сергей смотрел — как над ним бегут и бегут люди со страшными, искаженными какой-то потусторонней яростью лицами, с закатившимися глазами, в которых видны только белки. Его вырвало прямо в коридоре, но он не заметил. На негнущихся ногах в одном кроссовке отец Сергий вошел в кухню. Там над столом висел телевизор. Они с Мариной его не смотрели, Но Валеньки за завтраком иногда включали Смешариков на канале «Карусель». Валеньки, если уж быть честным, Смешарики было смотреть еще рано. Зато сам отец Сергий от мультиков этих неизменно получал огромное удовольствие. Он протянул руку за пультом, включил, нашел первый канал. Когда-то один из его прихожан рассказал отцу Сергию, что... На российском телевидении только одна программа до сих пор выходила в прямом эфире. «Новости на первом». Было несколько минут по полудня. Отец Сергей уставился в экран. На нем Екатерина Андреева рассказывала о том, что Москва требует от Киева выполнения минских договоренностей. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, Россия всегда будет защищать права жителей Донбасса и ждет от Киева встречных шагов. В этом месте Екатерина замолчала. У нее закатились глаза, ее как будто разбил паралич. Нервно дернулся рот, из ноздри потекла струйка крови. Андреева изогнулась. Отец Сергий отшатнулся от экрана. Он видел такую пластику у людей всего однажды в фильме «Экзорцист». Судорога отпустила ведущую. Она посмотрела белыми глазами прямо в камеру и страшно завыла. Отец Сергей выключил телевизор. Несколько секунд он просто стоял, а потом подошел к окну ведущему на маленький балкон – Окна их скромной квартиры на пятом этаже выходили на садовнический проезд. Отец Сергей вышел на балкон и посмотрел вниз. От метро Новокузнецкая в сторону Павелецкой ехал трамвай. Не доехав до ресторана «Простые вещи», трамвай резко затормозил. Послышалась стрельба. Одно из боковых окон трамвая лопнуло. Из него даже не выпрыгнул, а вывалился мужик. Пиджак его был изодран. Он пробежал пару метров, остановился и опустошил обойму пистолета внутрь трамвая. Затем, пошатываясь, пошел в сторону Пятницкой, но не прошел и пяти метров, упал. Тело его стало бить такая же судрока, которую отец Сергей только что видел в прямом эфире Первого канала. Сергей посмотрел левее от церкви папы Климента По Новокузнецкой улице бежала толпа людей. Сотни, если не тысячи людей, которых гнала вперед слепая паника и животный страх. Они падали, наступали друг на друга, кого-то начинали бить судороги. Зараженные сначала падали, а потом, оклемавшись, вставали и бросались на первых встречных с невероятной силой и яростью разрывали их руками, грызли зубами. Трамвай, ехавший со стороны Павелецкой, перед перекрестком не затормозил, а наоборот прибавил ходу и на полной скорости врезался в плотную толпу. Он сошел с рельс, но сила инерции потащила его вперед. Сметя примерно десяток людей, и зараженных, и еще здоровых, трамвай боком въехал в летнюю веранду простых вещей, которую начали собирать еще на прошлой неделе, когда в Москве окончательно установилась ясная и теплая погода. Пустыми глазами смотрел отец Сергей на происходящее. Он слышал крики, страшный вой зараженных, скрежет металла, выстрелы, взрывы, треск разгорающегося в кафе пожара. Человек так